121. По словам же других меньшинства, Арет отправил н а с а м о с г л а ш а т а я с просьбой о каком-то деле. Самое дело не упоминается. Поликрат в это время возлежал в зале дворца, и с ним вместе был а н а к р е о н т е о с к и й Преднамеренно ли Поликрат отнёсся с пренебрежением к делу Арета, или произошло это случайно? Только когда вошедший глашатай Арета обратился к нему с речью. Поликрат, лежавший в то время лицом к стене, не повернулся к нему и ничего не ответил. 122. Таким образом, двояко рассказывают о причине гибели Поликрата, и всякий может верить любому из этих рассказов. Живя в м а г н е с и и что над рекой Миандр, Арет отправил ледица Мирса, сына Гигиса, на Самос с поручением касательно известных ему замыслов Поликрата. Дело в том, что Поликрат, насколько мы знаем, первый из Эллинов возымел мысль утвердить господство на море, если не считать Миноса Кносского и предшествовавших ему владык моря. Из рода людей, как выражаемся мы, Поликрат первый рассчитывал на владычество над Ионией и островами. Зная все эти планы, Аре обратился к нему через вестника с такой речью. Так, о р е д говорит Поликрату: Я знаю, ты замышляешь важные дела, но средства твои не отвечают твоим планам. Если ты поступишь так, как я тебе советую, то и себя возвеличишь, и меня спасешь. Камбис замышляет на мою жизнь, о чем имеются у меня достоверные сведения. Поэтому увези меня отсюда вместе с моими сокровищами, часть которых удержи для себя, а другую оставь при мне. С такими средствами ты сделаешься владыкой целой Эллады. Если ты не веришь, что у меня есть сокровища, пришли ко мне надежнейшее лицо, и я покажу их. 123. и Поликрат выслушал предложение и с радостью принял его. Действительно, он сильно желал добыть сокровища и потому прежде всего послал для осмотра их одного из сограждан. Миандри его сына Миандрия, который служил у него секретарем и который вскоре после этого посвятил в храм Геры все замечательное убранство мужских п о к о е в Поликрата. Между тем о р е д знал, что явится с а г л я д а т о й и в ожидании его устроил следующее: камнями наполнил восемь ящиков, оставив только у краев их очень немного свободного места. Поверх камней наложил золота. завязал ящики и так держал наготове. м е а н д р е й явился, осмотрел все и доложил Поликрату. 124. Поликрат стал вскоре собираться в путь карету, вопреки советам гадателей и друзей, не взирая также на следующее сновидение дочери. Ей снилось, что отец ее висит в воздухе, Зевс обмывает его, а солнце умощает маслом. В виду такого сна дочь всячески убеждала Поликрата не ездить карету и провожала его вещими словами даже тогда, когда он находился уже на пятидесятивесельном судне. В ответ на это Поликрат угрожал ей, что в случае благополучного возвращения она долго просидит в девах. Дочь молила богов, чтобы угроза отца исполнилась. она предпочитала девствовать долгое время, нежели потерять отца. 125 Поликрат оставил без внимания всякие советы и отплыл карету вместе с многими друзьями. В числе их был и знаменитейший в свое время врач Димакед, сын к а л и ф о н т а родом из Кратона. Но по прибытии в Магнессию Поликрат погиб позорной смертью, недостойной ни его самого, не его замыслов. Действительно, за исключением тиранов Сиракузских, ни один тиран прочих эллинов не может быть даже сравнимым в а е с Поликратом по великолепию. Казнив его такой к а з н ь ю что я не считаю даже возможным описывать ее, Аред велел распять труп его на кресте. Всех сопровождавших его самостцев он отпустил, прибавив, что они должны благодарить его за свободу. Напротив, всех и н о з е м ц е в и рабов, находившихся при Поликрате, удержал у себя в рабстве. Повешение Поликрата оправдало вполне сновидения его дочери. Всякий раз, когда шел дождь, Зевс обмывал Поликрата, а солнце умощало его, потому что труп от жары как бы испускал из себя влагу. Так кончилось необыкновенное счастье Поликрата. Согласно предвещанию египетского царя Амасиса. 126. Вскоре после того и Орет понес заслуженное наказание за Поликрата. Случилось это так: по смерти Камбиса и по окончании царствования магов он спокойно жил в Сардах без всякой пользы для персов, у которых власть отнята была м е д и н а м и За время этой смуты Орет лишил жизни того самого Митрабата, наместника д о с к и л е я который некогда укорял его за о т н о ш е н и е к Поликрату. Убил также сына Митрабата, Кранаспа. Оба люди значительные в Персии. Совершил он и другие преступления. Например, когда к нему явился от Дария гонец. Арет устроил на него засаду на обратном пути и велел убить его, потом труп и саму лошадь скрыл. 127. с д е л а в ш и с ь царем, Дарий решил наказать Арета за все преступления, в особенности за смерть м и т р а б а т а и его сына. Однако Дарий не находил нужным открыто послать против него войска, потому что в государстве продолжалось брожение, а сам он лишь недавно получил царскую власть. К тому же он знал, что а р е т располагает значительной военной силой, что тысяча персов составляют отряд его телохранителей, что наконец под властью его находятся округа фригийский, л и г и й с к и й и ионийский. Ввиду этого Дарий поступил следующим образом. Он созвал знатнейших персов и обратился к ним с речью: «Кто из вас, персы, обещает мне исполнить поручение с помощью хитрости, без насилия и шума? Здесь требуется только хитрость и нет места насилию. Итак, кто из вас доставит мне Арета живого или мертвого?» Ведь он ничего не делает для блага персов, между тем совершил тяжкие преступления. Так он сгубил двоих из наших людей, Митрабата с сыном. Он лишил жизни также моих гонцов, посланных за ним, обнаружив этим нестерпимую наглость. Мы должны казнить его прежде, чем он совершит относительно персов новое, еще большее злодеяние. Сто двадцать восемь. С таким предложением Дарий обратился к персам. В ответ на это 30 человек предложили ему свои услуги, причем каждый из них принимал дело на себя. Так как они спорили между с о б о ю то Дарий приказал бросить жребий, который и выпал на Багея сына а р т о н т а Получив жребий, Багей поступил так: написал много писем, которые касались множества различных дел. запечатал их печать Юдария и отправился с ними в Сарды. По прибытии туда он явился лично к Арету и вынимая одно письмо за другим, передавал их царскому секретарю для прочтения. Царских секретарей имеют все наместники. Багей с помощью писем испытывал телохранителей, желая узнать, не готовы ли они отпасть от Арета. При виде того, с каким высоким почтением относятся они к письмам, и с большим еще к содержанию их, богей подал письмо такого содержания. Царь Дарий персы запрещает вам служить телохранителями у Арета. Услыхав это, они опустили перед богеем копья. Он видел, что телохранители покоряются приказанию, содержащемуся в письме. Ободрился этим и подал секретарю последнее письмо, гласившее: царь Дарий приказывает персам убить Арета. Телохранители лишь только услыхали это, обнажили мечи и на месте положили Арета. Таково было возмездие, постигшее перса Арета за Поликрата Самосского. 129. Немного спустя после того, как все достояние Арета переведено было в Сузы, царь Дарий на охоте за дикими зверями вывихнул себе ногу, спрыгивая с коня. Вывих был, очевидно, очень с и л е н потому что лодыжка сдвинулась с места. Дарий обратился за лечением к египетским врачам, которыми он пользовался и раньше, и которых считал наиболее искусными во врачевании. Те пытались направить ногу сильным вытягиванием и повредили больному еще более. Семь дней и семь ночей после этого Дарий от боли провел без сна. Когда и на восьмой день ему было также плохо, некто из присутствующих, раньше в Сардах слышавший об искусстве Кратона ц д д и м а к е д а сообщил о нем Дарию. Тот велел доставить его как можно скорее. д и м а к е д а совершенно забытого нашли где-то среди рабов Орета и отвели его к царю в оковах и в р у б и щ е 130. Когда он явился перед царем, сей последний спросил его, знает ли он врачебное дело. д и м а к е д из страха потерять навсегда свою родину Элладу, если скажет правду, отвечал, что не знает. Дарий, однако, понял, что врач отказывается с целью увернуться, и приказал доставившим его лицам принести плетей и палок. Тогда д и м а к е т сознался, но заметил, что основательно врачевания он не знает, а что немногие сведения по этому искусству приобрел из знакомства с каким-то врачом. Однако, когда Дарий доверил ему свое здоровье, врач обратился к эллинским лекарствам. После острых средств употребил успокаивающее, чем возвратил ему сон и вскоре совсем поставил его на ноги, хотя царь потерял б ы л о уже всякую надежду иметь здоровые ноги. После этого Дарий подарил д и м а к е д у две пары золотых цепей. Врач спросил царя, не удваивает ли он намеренно его несчастье в награду за излечение. Довольный вопросом Дарий послал врача к своим женам. Провожая его, евнухи говорили царским женам, что это он спас царю жизнь. Тогда каждая из них чашкой зачерпнула золото из своего ящика и подарила его Димакеду. Подарок был так щедр, что следовавший за врачом слуга его по имени Скитон, подбиравший золотые статеры, которые падали из чаш, собрал себе таким образом большую груду золота. 1 т 1 р и д ц а т ь д и е м о к е т прибыл из Кротона к Поликрату и вошел с ним в дружбу таким образом. В Кротоне он жил в ссоре с отцом. человеком крутого нрава, пока наконец не в моготу стало выносить его. Тогда д е м а к е т покинул отца и удалился на Эгину. На первом же году своего пребывания на острове он превзошел всех прочих врачей, хотя не имел при себе никаких приборов и инструментов, необходимых для врачевания. В следующем году египтяне наняли его для своего государства за один талант серебра. На третий г о д а ф и н я не платили ему 100 мин, а на четвертый Поликрат заплатил два таланта. Так он прибыл на Самос, и Кротонские врачи наиболее обязаны ему своей славой. Действительно, случилось это как раз в то время, когда Кротонские врачи слыли в Аллади первыми, а Керанские вторыми. В то же самое время аргивяне пользовались славой первых знатоков музыки в в л л а д е 132. По излечении Дария Димакет приобрел в Сузах огромнейший дом, трапезовал за царским столом и ему дозволено было все, кроме одного – возвращения в Алладу. Так он и спросил у царя пощаду египетским врачам, прежде лечившим царя и приговоренным к распятию за то, что оказались хуже эллинского врача. Он спас также п р о в и ц а теля из Эллиды, который находился было в свите Поликрата и был совсем забыт среди рабов. Вообще д и м а к е т был в большой силе у царя. 133. Немного времени спустя после этого случилось следующее: у Атосы дочери Кира и супруги Дария образовался на соске злокачественный нарыв, который со временем распространился дальше. Пока нарыв был незначителен, царица скрывала его и из стыда никому не показывала. Но когда болезнь сделалась опасной, царица позвала Димакеда и показала ему нарыв. Он обещал вылечить ее, но при этом взял с нее клятву, что со своей стороны она сделает для него то, о чем он попросит ее, прибавив, что ничего непристойного он просить у нее не будет. Сто тридцать Принявшись после этого за лечение, Димакет вылечил отоссу. Тогда она по наущению врача обратилась к Дарии на спальном ложе с такой речью. Могущество твое, царь, так велико, а ты сидишь без дела, не приобретаешь для персов ни новых народов, ни царств. Человеку молодому, владыке столь богатому, подобает прославлять себя подвигами, чтобы и персы сознавали, что над ними царствует достойный муж. Такое поведение выгодно для тебя в двух отношениях. Во-первых, персы будут чувствовать, что во главе их стоит достойный муж. Во-вторых, занятые войной, они не будут иметь досуга для з л о у мышлений против тебя. Теперь, пока ты мол, ты можешь совершить громкое дело. По мере того, как вырастает тело, прирастают и духовные силы, а со с т а р о с т ь ю и они дряхлеют и становятся немощными на какое бы то ни было дело. Так говорила царица по внушению другого лица, а царь в ответ сказал ей. Все то, что ты сказал, а жена моя, я и сам намерен сделать. А именно, я задумал перекинуть мост с одного материка на другой и предпринять поход на скифов. Это должно скоро совершиться. Атос а Тоса заметила: оставь, не ходи прежде всего на скифов, потому что они будут твоими всегда, лишь только ты пожелаешь этого. Ради меня соверши поход в Алладу. Я очень ж е л а л а бы иметь своими служанками лаконянок, аргивянок, а ф и н е н о к и коринфянок. К тому же у тебя есть человек более всякого другого, способный все указать в Элладе и всюду проводить. Это врач, излечивший тебе ногу. Даря отвечал. Так как жена моя, ты желаешь, чтобы первый опыт был сделан нами над Элладой, то я полагаю, что лучше предварительно п о с л а т ь Кэлли нам нескольких с о г л я д а т а е в из персов вместе с тем человеком, о котором ты говоришь. Они узнают все подробности, осмотрят и сообщат нам. Тогда, запасшись точными сведениями, я ударю на Эллинов. сто тридцать Так он сказал и точно также поступил на деле. На другой день рано он послал пятнадцать человек знатных персов и велел им с Демакедом во главе обойти прибрежные страны Эллады, но с тем, чтобы Демакед не бежал от них и непременно был бы доставлен обратно. Отдав такое приказание, царь позвал самого д и м а к е д а и просил его проводить персов по всей Элладе, показать им всю ее и вернуться назад. При этом он советовал ему повезти отцу и братьям в подарок всю свою движимость, обещая возвратить ему это старицей. Сверх того Дарий обещал в дополнение к подаркам снарядить Ластовое судно, наполненное всяческим добром, которое должно было плыть за ними. Мне кажется, Дарий обещал это все Димакеду без всякого коварного умысла. Однако Димакед боялся, что Дарий только хочет испытать его, поэтому он не набросился с жадностью на подарки и возражал, что имущество свое оставляет в Персии для того, чтобы по возвращении владеть им снова. а п р и н и м а е т только то ластовое судно, которое обещал Дарий в подарок его братьям. Такого рода поручение возложил Дарий на врача, и затем всех их отправил в путь к морю. 136. Они прибыли в финикию, а именно финикийский город Сидон, где немедленно снарядили две триремы, вместе с ними большое ластовое судно нагрузили всяким добром. По и з г о т о в л е н и и всего этого они отплыли в Алладу, держа с ь береговых стран ее. Все осматривали и записывали, и когда осмотрена была большая часть замечательных местностей, прибыли в город Италии Тарант. Здесь тарантийский правитель Аристофилит из расположения к демакеду велел отнять рули от м е д и й с к и х судов, а самих персов, как с о г л я д а т а е в заключить в тюрьму. Тем временем Димакет бежал в Кротон. Только тогда, когда Димакет был в родном городе а р и с т о ф и л и т освободил персов и возвратил им отнятые от кораблей рули. Сто тридцать семь. Персы поплыли отсюда в погоню за Димакетом и прибыли в Кротон. Здесь они отыскали его на рынке и собирались схватить. Одни из Кротонцев, в с т р а х е перед могуществом персов, были уже готовы выдать Демокеда, но другие противились этому, кинулись на персов с палками, причем персы обратились к ним с такой речью: «А думаете, с Кротонцы, что вы делаете? Вы отнимаете у нас беглого царского раба. Может ли царь Дарий оставить такую наглость безнаказанной?» Неужели поведение ваше кончится для вас добром, если вы отнимете его у нас? На ваш город мы пойдем в о й н о й прежде, нежели на какой-нибудь другой. Прежде всего ваш, а не какой-нибудь иной город, мы попытаемся поработить. Однако речь это не произвела никакого действия на Кратонцев. Потеряв Димакеда и бывшее с ними ластовое судно, персы поплыли обратно в Азию без провожатого, не пытаясь уже проникнуть дальше в Алладу для разведок. Одно только поручение дал Димакед возвращающимся персам, а именно доложить Дарию, что он женится на дочери Милона. Имя борца Милона пользовалось у царя большой славой. Мне кажется, Димакет ускорил свою свадьбу с большими издержками с целью показать Дарию, что и в родном городе он имеет значение. 138. По отплытии из Кратона персы на кораблях своих были отброшены к Иопигии и там обращены в рабство. Спас их и доставил к царю Дарию тарантийский изгнанник Гил. Когда царь выразил готовность дать ему за это все, чего бы он ни пожелал, Гил выбрал для себя возвращение в Тарант, предварительно рассказав ему о своем несчастье. Однако, чтобы не смутить Эллинов, если из-за него отправится в Италию большой флот, Гил объявил царю, что для возвращения в Тарант достаточно с него одних кнедян. Ввиду дружбы кнедян с тарантинцами Гил рассчитывал при их посредстве, вернее всего, вернуться на родину. Дарий обещал ему сделать так и сделал. Он послал вестника на Книд с приказанием отвести Гила л в Тарант. Кнедяне исполнили приказание от Дария, но им не удалось уговорить тарантинцев, а принудить их к этому силой они не могли. Так произошло все это. То были первые персы, прибывшие из Азии в Элладу, и посланные для осмотра ее п о той именно причине, как здесь рассказано. 139. После этого Дарий завоевал Самос, первое из всех эллинских и варварских государств. Случилось это при таких условиях: во время похода Кира, сына Камбиса, на Египет. Явилось туда множество эллинов: одни должно быть по торговым делам, другие в качестве участников похода, третьи только из желания поглядеть на эту страну. В числе их был и с и л а с о н т сын Эака, брат Поликрата, изгнанный из Самоса. С этим с и л а с о н т о м был следующий счастливый случай: однажды, накинув на себя ярко красный плащ, ходил он по рынку в Мемфисе. Его увидел Дари, тогда копьеносец Камбиса, человек еще совсем незначительный, пожелал иметь этот плащ и, подойдя к Силосонту, стал торговать его. Силосонт видел, что Дари страстно желает иметь плащ, и по внушению свыше сказал ему: "Я не продам плаща ни за какие деньги, но подарю его тебе, если уж так этому быть". Дари й на это согласился и взял у него плащ. Сто сорок. с л а с о н т однако, жалел, что лишился плаща по простоте своей. Но с течением времени, когда к а м б е с умер, когда в с л е д с т в и е восстания семи персов против мага один из семи, Дарий, получил царскую власть, с и л а с с о н т узнал, что царская власть перешла к тому самому человеку, которому некогда он подарил в Египте плащ. Он явился в Сузы. Сел перед дверью царского дворца и называл себя благодетелем царя. Привратник доложил об этом Дарию. Тот с удивлением заметил: кто же из эллинов мой благодетель, кому из них я обязан благодарностью? Я лишь недавно вступивший на царство, ведь никто из эллинов еще не был у нас, и я могу сказать, не воспользовался никакой услугой со стороны эллина. Во всяком случае, введите его сюда. Послушаю, что он скажет. Привратник ввел Силосонта. Когда он стал перед царем, переводчики спрашивали его, кто он, что он такое сделал, чего ради называет себя царским благодетелем. Тогда Силосонт рассказал всю историю с плащом, прибавив, что плащ подарен им. Дарина это заметил. Это ты, благороднейший человек, сделал мне подарок в то время, когда я не имел еще никакой власти. Подарок, правда, был незначителен, но моя благодарность за него должна быть такова, как если бы я получил теперь какой-нибудь ценный подарок. Взамен я дарю тебе огромное количество золота и серебра, так что ты никогда не будешь каяться в том, что сделал одолжение Дарию. сыну г е с т а с п а н о с и л а с он т возразил: нет, царь, не дари мне ни золота, ни серебра, но отними и подари мне родину мою Самос, которым владеет раб наш после того, как Оред лишил жизни брата моего Поликрата. Подари мне этот остров, но без кровопролития и порабощения.